Глава четвертая. Мужчина, которого она видела на снимках, был слишком красив. Может быть, не в общепринятом смысле этого слова, но Лиза даже вздрогнула и невольно отдернулась от экрана, приложив руку к груди. Черные волосы, синие глаза, весь какой-то неприступный и твердый. Это читалось в прямом развороте широких плеч. Во взгляде, во всей его высокой подтянутой фигуре, в это невозможно было и не хотелось верить. Не для таких провинциальных простушек, как она, подобные плейбои. Им положено обитать где-то там, наверху, в светских тусовках, делать бизнес, кружить головы, менять женщин как перчатки. А дуры вроде нее могут только следить за небожителем издали, Тайно вздыхать и пускать слюни. Замуж за него? Бред! Очень жестоко было со стороны отца затевать подобную шутку. Уставилась невидящим взглядом в пространство, а в душу потихоньку стал вползать холодок. Осознание того, что это ведь не шутка. По неволе стало страшно. Что она будет делать рядом с этим недоступным красавцем с таким холодным и пронизывающим взглядом суровых синих глаз? Бог ты мой, она же провалится под землю сразу, просто исчезнет, сдохнет, а он и не заметит. Так и хотелось побежать сейчас к отцу в кабинет и спросить, «За что? За что?» Лиза резко выдохнула, понимая, что заслужит только жестокую отповедь. «Потому что так было всегда. Этот человек насильно лепил из нее что-то, равнял под себя, отсекает целые куски жизни. Да, он давал ей новое, нечто совершенно иное, непривычное, порой откровенно притившее ей. Давал, вернее, прививал возможности развития». Но ей же всего 21 год. Она могла и дальше спокойно жить своей прежней жизнью, ясной и понятной. Встретила бы нормального парня, полюбила его и жила с ним долго и счастливо. Хотя, конечно, если вспомнить ее опыт общения с парнями, опыт был скорее никакой, чем счастливый. Но она могла встретить своего человека в будущем. От этого взрыва эмоций Лизе вдруг стало невероятно жаль себя. А потом пришло осознание, и вся жалость к себе разбивалась о болезнь мамы. Ничего бы этого не было, а было бы одиночество и боль, чувство вины, что не смогла, не уберегла родного человека, что была слепой, эгоистичной. Еще несколько минут душевной слабости — Потом Лиза снова взглянула на экран. Раз она не может от всего этого отмахнуться, придется внимательно изучать. Вот тут-то и выяснилось много интересного. Убежденный холостяк, во всяком случае, так пишут о нем таблоиды. «Любовницы? А как же?» Сеть услужливо выбросила длинный список его побед. «Да, и постоянная любовница у нас есть», Куда ж без постоянной любовницы? Подруга. Хорошее слово. Красивая. Даже очень. Яркая брюнетка. Уверенная в себе женщина. Из тех, за кем обычно толпами волочатся мужчины. Брови у Лизы полезли наверх, а воздух так и застыл в легких. Хотелось спросить себя, и что я тут делаю? Смотрела на эту Ирину Дягилеву, подругу ее жениха, и думала. «Ладно, у нее есть веская причина и мотивация. А ему-то этот брак зачем? У него же и так все есть!» Стала листать дальше. Оказывается, что у этого Марка взрослый сын Александр. Парню сейчас 17 лет. Живет и учится в Англии. К папаше приезжает на каникулы. Это сколько лет было господину Савельеву, когда он заделал сына? 22 И так с тех пор и не женился? Что ж там могла быть за детективная история? А, впрочем, какое ей дело? Лиза поморщилась и повозила по столу мышкой. Не хотелось во все это вникать, но, как сказал Серов, работа. А еще у господина Савельева обнаружился младший брат Андрей. Этот, судя по всему, по каким-то причинам в семейный бизнес не влился. Вольный художник. Занимается какими-то разработками, исследованиями, а может раскопками, написано так размыто, что Лиза толком не поняла. На снимках был улыбчивый парень лет 28 с растрепанной светлой шевелюрой. Располагающая внешность. Полная противоположность Марку. Посмотрела еще несколько снимков, потом закрыла эту страницу со смешанным чувством, в котором не хотела себе признаваться. И вообще, многовато как-то информации на сегодня. Выключила ноутбук. Зачем-то стала прибираться в комнате, хотя там и так все было стерильно. А после ушла в душ и долго стояла под горячей водой. Надо было все это с себя смыть. Ночь прошла для Лизы как-то незаметно. Хотя сначала, глядя на эту широченную кровать, думала, что ночью тут не уснет. Но, тем не менее, спала она крепко и уснула сразу. Наверное, сказалось нервное переутомление, просто отключились мозги. А утром проснулась в начале восьмого, привела себя в порядок и, поскольку никаких ЦУ насчет завтрака не поступало, оделась просто. Футболка, светлые джинсы, сандалии. Волосы собрала в пучок. Только выглянула за дверь, натолкнулась на горничную Машу. Та пришла звать ее на завтрак. Девушки поздоровались. Маша оглядела ее, слегка нахмурилась, но ничего не сказала. Видимо, дресс-код не соответствовал вкусам хозяйки. Лиза только пожала плечами, показывая на себя. «Указаний не было?» Обе засмеялись и не спеша пошли по коридору в сторону лестницы. На сей раз Лиза хорошо разглядела, во что Маша была одета. Плотненькая темно-синяя платьица с длинными рукавами, юбка чуть выше колена, вырез под горло белый воротничок. Тебе не жарко? — спросила Лиза. Не! — махнула рукой та, потом шепнула. « Это наша униформа. А, ну понятно. Персонал, униформа. Как она сразу об этом не подумала. И поинтересовалась. «Слушай, а где тут у вас кухня? Раз уж не было никаких ЦУ насчет завтрака, так может сходить и спокойно поесть на кухне?» «Кухня? Ах, кухня!» Понимающе кивнула Маша и добавила заговорщически. «Хорошо, я тебе покажу!» Они так и шли, болтая по коридору в сторону лестницы. И вдруг Маша смешалась и замолчала. Взгляд уперся куда-то, а потом резко метнулся в вбок. Перед ними стоял незнакомый мужчина. Видно, что по тридцать, холеный, красивый и властный. Лиза еще невольно отметила, что у него крупные руки и неприятная улыбка. «Кто это у нас тут?» — проговорил мужчина, подходя ближе. «Новенькая горничная?» Наверное, это произошло быстро, но в тот момент казалось иначе. Рука мужчины двинулась, как в замедленной съемке, и потянулась к ней. Костяшки пальцев прошлись по щеке. Это было слишком ошеломительно и неожиданно. Наверное, потому Лиза не успела отстраниться и как-то среагировать. Он касался ее и смотрел хищно и снисходительно, как на добычу. Из глубины души стал подниматься холодный протест, но не успела Лиза и рта раскрыть, как за спиной послышался насмешливый голос. «А ты руки мыл, Олежек?» Серов. «Как? Когда он успел тут появиться?» «Однако очень вовремя». Но еще до этого, видя, как испугалась и поникла горничная, Лиза поняла, что это и есть ее новоявленный братец Олег. Рука мужчины дрогнула, он стал медленно поворачиваться, улыбка сделалась просто кривой. Потому что под насмешкой в голосе старого тигра таилась угроза. К тому же его только что откровенно унизили. «Здравствуй, папа!» — проговорил он, и Шутовский поклонился. «Не ожидал тебя тут увидеть!» Серов подошел ближе и взял Лизу под руку, а кивнул. Так как-то мгновенно испарилась. Мужчина прищурился, бросил быстрый взгляд на Лизу. Понимание мелькнуло в глазах. «Надо полагать, это и есть наша новая сестра, о которой столько разговоров?» Спросил он, скрестив руки на груди. «Совершенно верно!» Невозмутимо усмехнулся Серов. «Знакомься, Лиза, это Олег». Воздух в этот момент как-то ощутимо завибрировал. Мужчина выпрямился, но Лиза не собиралась подавать ему руки. Слишком свежа была в памяти эта улыбочка уверенного пользователя, и Машин страх тоже казался слишком уж ощутимым. Она скользнула по нему взглядом и холодно кивнула. «Ну что, идем завтракать?» проговорил Серов и потянул ее за локоть. У Лизы не было желания идти в столовую и садиться за семейный стол. Хотела поберечь нервы себе и мачехе Ларисе и перехватить чего-нибудь в кухне. Все равно есть особо не хотелось. Но сейчас она вдруг поняла. Отступать, прятаться будет недальновидно и глупо. Нельзя показывать слабость. Съедят. И потому она просто обошла стоявшего перед ней мужчину и пошла вместе с отцом. Тот последовал за ними. Странно, Лизе казалось, она слышит его дыхание. Завтрак прошел ничуть не лучше, чем вчерашний ужин. С той лишь разницей, что мачеха, завидев всех троих, покраснела от неудовольствия. «Видишь, Лариса, а мы уже познакомились», — проговорил Серов, усаживая Лизу за стол. Та бросила быстрый взгляд в сторону сына и процедила, разворачивая салфетку. «Очень приятно». Однако по виду мачехи было понятно, что ей нисколько неприятно. «Я рад». Лучезарно, если, конечно, так можно было сказать о его улыбке, улыбнулся Серов. «Похоже, он один с утра в хорошем настроении. Больше за завтраком не было сказано ни слова. Олег сидел напротив, и Лиза кожей чувствовала его изучающий взгляд». После завтрака Лиза хотела поскорее уйти, но отец снова задержал ее. «Постой!» — взял за локоть и повел в сторону кабинета. Вообще-то это было кстати, она сама хотела его кое о чем спросить. «Садись!» — сказал Серов, когда они вошли, и показал ей на кресло, а сам прошел к окну, аккуратно отогнул занавеску и стал что-то там высматривать. Он стоял к ней в полоборота, смотрел в другую сторону, и все равно она ощущала давление его ауры. Лиза нахмурилась. Это ощущение не нравилось ей, выбивало мысли из головы. «Ознакомилась?» — неожиданно спросил он. От его настойчивого тона в ушах зазвенело. В первый момент дрогнуло все внутри. Но Лиза заставила себя собраться. «Знакомлюсь», — проговорила она, выпрямляясь в кресле. Его желтоватые глаза оторвались от окна и скользнули по ней. «У меня нет достаточного опыта и образования, поэтому я не смогу изучить договор быстро». Мужчина кивнул. Взгляд стал нечитаемым. Он заложил руки в карманы и отошел от окна к столу. «Ты должна понимать, что у тебя не так много времени». Лиза внезапно разозлилась. «Я понимаю». Вместе со злостью приходила уверенность. «Но у меня ведь могут возникнуть вопросы. Некоторые пункты могут показаться неприемлемыми. Возможно, я захочу что-то изменить. Договор составлялся без меня, а это моя жизнь». Теперь она смотрела прямо ему в глаза, чувствуя, что он изучает ее с интересом, как будто пробуют на вкус. «Мы это обсудим», — проговорил он, сощурившись. «И я не буду ничего подписывать, пока не смогу убедиться, что все в порядке с моей мамой. Я хочу ее видеть». «Вот, она это высказала». Какое-то время они молча смотрели в глаза друг другу. «Я выясню и постараюсь устроить тебе телефонный звонок». Сказано было сухо. Лиза поняла, что большего сейчас не добиться. «Хорошо», — сказала она и отвернулась. «Я могу идти?» «Иди и...» Он чуть помедлил, снова заложив руки в карманы. Потом добавил с неопределенным жестом. «Обживайся тут!» «Обживайся! Как же!» Лизе тут изначально не нравилось и вряд ли со временем может понравиться. А разговор оставил странное впечатление. Вроде ей пообещали весточку о матери. Но Лизе было тревожно. Почему-то страшно утратить хрупкую уверенность в том, что она поправится. Девушка не могла понять, что чувствует. Она шла по коридору, потупив голову, погруженная в свои мысли и опять не успела среагировать. Олег возник перед ней неожиданно. «Не спеши, сестричка!»